Некоторые марксистские исследования последних годов также принимают версию о практической подготовке переворота на веру. На этом примере, кстати, можно проследить, как легко и прочно легенда завоёвывает себе место в исторической науке. Важнейшим доказательством заговора выставляется нередко красочный рассказ Родзянка, свидетельствующий как раз о том, Что заговора не было. В январе 1917 года приезжал в столицу с фронта генерал Крымов и жаловался перед членами Думы на то, что дальше так продолжаться не может. Если вы решитесь на эту крайнюю меру смену царя, то мы вас поддержим. Если вы решитесь. Октябрист Шедловский с возглаблением воскликнул: «Щадить и жалеть его нечего, когда он губит Россию!» В шумном споре приведены были действительные или мнимые слова Брусилова. «Если придется выбирать между царем и Россией, я пойду за Россией!» Страница 96-я. Если придется. Молодой миллионер Терещенко выступал как непреклонный цареубийца. Кадет Шингарёв сказал: "Генерал прав, переворот необходим. Но кто на него решится?" В том-то и дело, кто на него решится. Такова суть показаний Радзянка, который сам выступал против переворота. В течение нескольких дальнейших недель план, по-видимому, нисколько не продвинулся вперёд. на остановке царского поезда разговаривали, но совершенно не видно, кто эту операцию должен был провести. Русский либерализм, когда был моложе, поддерживал деньгами и симпатии революционеров-террористов в надежде, что они бомбами загонят монархию в его объятия. Рисковать собственной головой никто из этих почтенных господ не привык. Но главной роли играл всё же не столько личный, сколько классовый страх. Сейчас плохо, рассуждали они. Но как бы не стало хуже. Во всяком случае, если бы Гучков, Терещенко, Крымов всерьёз шли к перевороту, то есть практически подготавливали его, мобилизуя силы и средства, это стало бы с полной определённостью и точностью известно после революции. И бы участники, особенно молодые исполнители, которых понадобилось бы немало, не имели бы никаких оснований умалчивать о почти совершенном подлинке. После февраля это только обеспечило бы их карьеру. Однако таких разоблачений не было. Совершенно очевидно, что и у Гучково с Крымовым дело не пошло дальше патриотических вздохов, за вином и сигарами. Легкомысленные франдёры аристократии, как и тяжеловесные оппозиционеры плутократии, так и не нашли в себе духу внести поправку действиям в пути неблагосклонного промуста. В мае 1917 года один из самых красноречивых и пустых выбиралов Маклаков воскликнет на честном совещании Думы, которое революция отставит вместе с монархией. Если потомки проклянут эту революцию, то они проклянут и нас, не сумевших вовремя переворотом сверху предупредить её. Ещё позже уже в эмиграции Теренский вслед за Маклаковым будет сокрушаться: да, цензовая Россия опоздала с своевременным государственным переворотом сверху. о котором так много говорили и к которому так много готовились. Опаздало предотвратить стихийный взрыв государства. Эти два восклицания завершают картину, показывая, что и после того, как революция развязала все свои неукротимые силы, просвещённые пошляки продолжали думать, что её могла бы предотвратить своевременная перемена династической головы.